ТГБ Продакшн представляет Вячеслав Соколов Фаэтон Планета аномалий Пролог Ох уж этот моросящий дождик! Вся одежда насквозь промокла. Вроде сижу под крышей, но что толку? Окна в квартире, в которой находится мой наблюдательный пункт, повылетали во время артобстрелов. Ветерок то и дело забрасывает влагу внутрь, Кругом сырость и настроение на нуле. Но деваться некуда, моя очередь стоять на часах. Вот и пялюсь в бинокль, стараясь не пропустить врага. Вся надежда на обычное человеческое зрение. Ибо в такую погоду большинство датчиков бесполезно. «Вышка, ответь подвалу!» — хрипит рация. «Вышка на связи!» Капрал, пускайся, давай. Поступил приказ лейтенанта. Но, сержант, я здесь один. Кто будет наблюдать за окрестностями? Отставить пререкания. Приказ лейтенанта. Бегом, давай. Делать нечего. Наш командир не отличается терпением, хоть и глупо оставлять пост в такую погоду. Понятно же, что идеальное время для атаки. Но спорить себе дороже. Спрятав бинокль и подхватив винтовку, бегом спускаюсь вниз, в подвал дома. Наш взвод собрался в полном составе, даже обогреватель уже отключили. Значит, мы куда-то уходим. Так, все слышали приказ лейтенанта? Сержант смотрит на меня и, усмехнувшись, продолжает: "Точно, Вадим не слышал. Если коротко, приказ передислоцироваться вот сюда". Повернув тактический планшет ко мне, показывает пункт назначения. Через площадь идти придётся, опасно. Лейтенант Эморвилл сказал, что всё чисто, гномов рядом нет. Да откуда он может знать? возмущаюсь. Капрал, ты только что обвинил благородного эльфа в лжи? Сержант недобро смотрит мне в глаза. Прошу прощения, я ничего такого не имел в виду. «Просто погода! Я как раз думал о том, что... Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» <смех> Задорно заржав, сержант хлопает меня по плечу. «Не тушуйся! У нас стукачей нет! Но на будущее следи за языком! Ладно, бойцы, собираемся!» И мы, прихватив свой нехитрый скарб, направились к новой точке обороны. «Вообще, лейтенант без сомнения прав». Тот дом куда более выгоден с тактической точки зрения. С двенадцатого этажа весь город будет как на ладони. Можно спокойно корректировать огонь артиллерии. Да и оборонять его удобней. Эх. Вовремя лейтенант Эмервил сориентировался. Вот потому благородные эльфы и служат офицерами. Эх, прижмём подлых гномов, может, даже медаль какую дадут. Однако, несмотря на то, что противника рядом не наблюдается, двигались мы осторожно. Как известно, война не прощает расхлябанности. И даже если основных сил противника рядом не наблюдается, нет гарантии, что где-нибудь не засел снайпер или в ближайшем подвале не скрывается разведка гномов. Эти ребята умеют прятаться. Что наши бойцы, что их. Профессия у них такая — быть незаметными. Хотя разведчики вряд ли ввяжутся в бой. Всё-таки двадцать пять хорошо вооружённых бойцов — нелёгкая добыча. Да и снайперу в такую погоду будет непросто. Лощадь, как ни странно, преодолели без проблем». И мне в очередной раз стало стыдно от того, что усомнился в профессионализме эльфийского офицера. — Вадим! Сафир! Дуйте вперед! Пойдем через развалины, а то на улице будем как на ладони! Мы с напарником двигаемся к пролому в стене дома. Сафир, кивнув мне, шагает первым. — И так! тут же получает автоматную очередь в грудь. Весь взвод падает на землю, прячась за обломками стен, а часть бойцов спрыгивает в воронку от снаряда. В это время из некогда пустых окон дома по нам открывают шквальный огонь. Остаётся только вжиматься в землю, прячась за бетонным блоком. Проклятье, врубили глушилки, нет тактической связи. Похоже, прорыв. Как же так, чёрт по лейтенант? ругается сержант. Клиф, врубай свой агрегат, пробей блокаду. Клиф, чёрт, чёрт, чёрт! Наш связист лежит с простреленной головой, а мощная рация за его спиной, предназначенная для связи именно в таких условиях, покорёжена попаданиями пуль. Парни, плазменные липучки, по две, на счёт 3. Задержка 2 секунды. Годовые. 1, 2, 3. Не поднимая головы, вслепую метают две гранаты одну за другой, стараясь забросить повыше, чтоб прилипли к стенам. Слышатся взрывы и крики тех, кому не повезло погибнуть сразу. Ну а что вы хотели? Считай, 40 гранат разом рвануло. Даже до нас докатилась волна жара, а уж что там в здании творится, представить страшно. Интересно, почему гномы и их прихвостни сами не закидали нас гранатами? «Ох ты ж, сглазил!» Буквально в нескольких метрах от меня упала граната. На одних лишь рефлексах бросаюсь в противоположную сторону. Взрывная волна бьет в спину, так что останавливаюсь я уже об стену. Перед глазами двоится, но шлем выдержал удар, а броня приняла на себя жар плазмы. Успел все-таки отбежать подальше. Покрутив головой, обнаружил винтовку, валяющуюся рядом, всё-таки не выпустил из рук во время полёта. Лишь резкая остановка заставила расстаться с оружием. Ага, виежо. Вот он, прихвостень гномий, размахивается, чтоб метнуть очередную гранату. Выстрел. Человек складывается пополам и смертельный подарочек выпадает из рук. Взрыв, и пламя вырывается из оконного проёма. Ничего, ещё повоюем. Ещё не все погибли. За императора. И тут позади раздаётся грохот. Баррикада, которую мы перегородили проезд возле нашего дома, взлетает на воздух. И на площадь въезжает танк, а за ним следом пехота, гномы и люди вперемешку. Выжить, когда по тебе ведут огонь с двух сторон, не смешите меня. Сразу несколько пуль пробивают броню, ноги подкашиваются, и я падаю на землю. Неужели это конец?